Глава шестнадцатая. Моя роль в исцелении охотника Гарри сводилась к самым примитивным вещам. Подавать Мэту то, что он скажет, и делиться с ним магической силой. Больше я ни на что не была способна. Магам общей практики недоступны лечащие заклинания. Хорошо, что курс алхимии у первогодков всех факультетов был одинаковым, и я прекрасно ориентировалась в этикетках на многочисленных флакончиках с зельями и эликсирами. Я протягивала целителю то один пузырек, то другой. Сворачивала тампоны из марли и старалась не смотреть на ужасающую гнойную рану. Мэт держался молодцом, но я видела, как ему трудно. Вряд ли баронский сын часто сталкивался с такими запущенными случаями воспаления. На лбу целителя выступил пот, губы побледнели от напряжения, а руки, нет, нет, да выдавали дрожь неуверенности. Мэт боялся провалить свое первое практическое испытание, да еще и в моем присутствии. У тебя все получится. — шепнула я ему на ухо. — Не бойся. — Я и не боюсь, — раздраженно ответил целитель, бросив в железную миску очередной окровавленный тампон. — Не понимаю, почему они не обратились к лекарю раньше? — Обратились. Так ведь Марта не согласилась к нему идти, — шепотом напомнила я. — Хотелось бы мне знать, почему. Старуха не владеет магией, но она отлично разбирается в травах, насколько я успел заметить в ее доме. Могла бы приготовить какой-нибудь противовоспалительный сбор или мазь, чтобы предотвратить нагноение раны. Чую ведьмой, ее называют не за волшебный дар, а за скверный характер. «В этой деревне происходит что-то загадочное, Мэт, и я хочу узнать, что...» Даже если Зак будет против. Наскоро обработав раны, наложив повязку, целитель занялся заклинаниями. Он призвал в ладони мерцающий золотистый шар, похожий на большой клубок ниток, а затем стал потихоньку разматывать волшебные нити и опутать ими тело больного. Первое время Гарри никак не реагировал на лечение. Продолжал тяжело дышать, но не шевелился. Лихорадка за три долгих дня обессилила тело охотника, и его угасшее сознание не торопилось возвращаться. «Наверное, этого мало», — пробормотал Мэтт и добавил еще пару заклинаний. По коже Гарри запрыгали ледяные искры. Его сердце забилось чаще, и, наконец, больной пошевелился и глухо застонал. «Нет, нет!» – промолвил он, разлепив губы. «Вы не заберете моих дочерей! Ни в коем случае не заберем!» – заверил его Мэтт и кивнул мне, чтобы я поделилась с ним силой. Грустно было понимать, что маги общей практики не могут лечить самостоятельно. Но я радовалась тому, что не бесполезно. Моего запаса магии хватит надолго, да и отдавать силу любимому человеку приятно, даже физически. Правда, немного щекотно, потому что кажется, что по сосудам вместо крови бегут воздушные пузырьки. «Я сделаю все, что вы скажете!» С отчаянием простонал Гарри. «Э, прошу вас лежать и не шевелиться!» – скомандовал Мэтт. Охотник не послушался, начал отталкивать руки целителя и метаться по кровати. Я испуганно подалась назад. «Если этакий бугай вскочит, мы с Мэттом вряд ли удержим его даже вдвоем». «Вы не тронете моих девочек, ведь я пообещал, я все выполню». Сильная судорога выгнула тело Гарри, а потом он резко обмяк и внезапно пришел в себя. Мэт успел сплести заклятие, которое прочно привязало здоровяка к кровати. Гарри открыл глаза и в моргал, разглядывая меня и целителя». Судя по всему, он совершенно не помнил того, что только что говорил в бреду. «Все в порядке. Я целитель. Меня зовут Матиас Эйвин. А это моя ассистентка Корони. успокаивающе проговорил Мэтт. «Мы студенты Академии Аркелы». «И какого черта вы тут делаете?» — хрипло и сердито вопросил охотник. «Не даем вам умереть, разумеется», — вставила я. «Мы вас лечим». «Да». И мы еще не закончили». «Как можно строже», — сказал Мэтт. «Поэтому сделайте одолжение. Не дергайтесь, пока я буду очищать вашу зараженную кровь. Заклинание отнимает много сил. А если вы будете вырываться, то толку от него будет мало». «Где? Где мои дочери? Где они?» «Выходит, дело... Это все-таки был не просто бессвязный бред или дурной сон. Девочкам деревни действительно грозит опасность». Я поспешила указать в сторону двери и ответить охотнику. «Они были у вашей постели, а сейчас находятся в доме с мамой». «Точно!» – прорычал Гарри. «Вы увидите их, как только Мэт закончит все необходимое. Вам сразу станет лучше». «Ну, ладно, валяйте». «Слава всем богам!» – подумала я, когда охотник притих, и мы занялись долгой и нудной процедурой очищения. Я без конца вливала в целителя магию, а он шептал чередой необходимые заклинания. К счастью, это работало. Дыхание больного становилось спокойнее. Жар постепенно уходил. Пальцы на руках из синих стали нормального телесного цвета. Правда, через два часа интенсивной работы мы с Мэтом совершенно выдохлись. Но оно того стоило. Похоже, у нас получилось. Сняв магические путы, целитель позволил Гарри сесть, облокотившись на подушке. «Было видно, что этот огромный и сильный мужчина смущен. Не так уж часто ему приходилось иметь дело с лекарем, если вообще приходилось. А на меня охотник и вообще бросал неприязненные взгляды. Интересно, это потому, что я девушка?» – мелькнула у меня мысль. «Где вы так поранили ногу?» – поинтересовался Мэтт бессильно, перебравшись с края кровати на стул и запустив руку во взмокшие светлые волосы. «Я чувствовала, что во мне еще осталась капелька, может быть, чайная ложечка магии, и я обязательно отдам ее вымотавшемуся мэту, когда мы выйдем отсюда». Гарри нахмурился. Распросы были ему не по душе. «Горах!» — только ответил он. «Зачем же вы полезли туда?» — писнула я. «Я охотник, девочка. Выслеживал зверя. Звери, если вы городские, не в курсе. Водятся в лесу и в горах. Они ходят по улицам». — А вот вы зачем приперлись в нашу глушь, хотел бы я знать. — У нас летняя практика, — с удовольствием разъяснила я. — Мы будем здесь у вас собирать травы и камни. Мэт будет лечить людей, а Зак — наш куратор, изучая древние захоронения. — Камней и травы у нас хоть завались, а от могильников лучше держитесь подальше, — предупредил Гарри. — Не стоит тревожить тех, кто ушел на ту сторону. — — Мы будем осторожны, — кивнула я. — А можно спросить, что у вас тут такое происходит, что девушкам находиться в деревне опасно? Когда вы... когда вам было плохо, вы говорили так, словно и вашим дочерям что-то угрожает. — Я говорил... — всерьез перепугался охотник. — Что я говорил? — Мы ничего не поняли, господин Гарри, но как будто бы... — Любой отец волнуется за своих детей, — перебил меня Гарри. «Когда живешь в дикой местности, может случиться всякое». «Так, я поняла, что он и не расскажет нам правды. Придется самим докапываться до разгадки. Пока я обдумывала, как бы еще похитрее задать следующий вопрос, в спальню заглянула Роза и обрадованно воскликнула у их мужа в сознании. Вслед за матерью в комнату одна за другой проникли и девочки. И мы с Мэтом сгребли в сумку остатки зелий и инструменты и собрались уходить». Гарри намеревался подняться, чтобы проводить нас, но Мэт настоятельно велел ему лежать до завтрашнего дня и ждать, когда мы придем делать перевязку. А еще сказал Розе, в случае возвращения лихорадки, сразу же звать нас на помощь. Покачиваясь от усталости, мы выползли на улицу, где нас поджидал Зак. Вот ведь упрямый некромант, он собирается держать нас под контролем все шесть недель. Увидев бледное лицо куратора, я испытал раздражение». Шел бы лучше к своим могильникам и делал там то, что велел ему ректор. Собирал бы косточки и выкладывал из них человечков. «Выглядите вы не очень», — сухо констатировал Зак. «Мы устали», — огрызнулась я. «И еще не завтракали, между прочим». «Как все прошло? Будет жить», — угрюмо ответил Мэтт. «Он тоже едва держался на ногах от потери сил». «Наверное». «Пойдемте завтракать, а по дороге я расскажу, что мне удалось узнать, пока вы лечили Гарри».